Семену Израильчу. Именно почти только ему по-русски кричали «Большой мафиози! Купи!» и протягивали какую-то штуковину. Семён Израильч смущался и рабел. Катерина рядом с ним в браслетах, дешевых кольцах, вся звенящая и сверкающая, как новогодняя елка, шла с гордостью. И выкрики, относящиеся к ее спутнику, ей были приятны. Она была под защитой, под протекторатом могущественного в сегодняшней России слова. Весь проход к автобусам напоминал движение с боями армии через ряды неприятеля. Мы шли тесно сомкнутым строем. не позволяя разрушить нашу боевую колонну. Мои старички, как два попугайчика-неразлучника, уцепившись друг за друга, но с любопытством поглядывая по сторонам, немножко нервничали. А хватит ли автобусов? А не придется ли сидеть на задних местах? Поэтому как бы шли не только в колонне, но... по русской привычке, двигались потихоньку еще внутри очереди, пробиваясь в первые ряды. Тем не менее, их смешные и трогательные усилия принесли свой результат. К тому времени, когда несколько поотстав, разыскивая в толпе Люсю, я подошел к автобусу номер 6, на котором было написано «Русские», Ксения Макарна и Савелий Петрович были уже совершенно самостоятельно внутри. и разбросали свободные предметы своей экипировки для всех наших, даже мимолетных, знакомых. «Очень хорошо», — подумал я. «Покачаю насчет информации Борю». Наконец, автобус в веренице других, на которых было написано «Франция, Англия, Греция», отчалил. Мы разместились так. У окна Ксения Макарна, Рядом с нею я, чтобы дать, в свою очередь, сесть возле окна Савелью Петровичу. Дальше диспозиция выглядела следующим образом. Маленький Сан Саныч тоже у окна в паре с отцом, Сашей Большим, который, как всегда, монотонно терзал мощными челюстями жвачку. Рядом с Савелием Петровичем, ближе к проходу, расположилась, но как бы еще в кругу семьи, Мать Сан и жена Саши Большого Марина. В темных очках с непроницаемым лицом. Ее неброскую значительность портят только две клипсы в ушах. Слишком мелкие, чтобы не быть настоящими, и несколько крупноватые, чтобы у кого-нибудь из лихих людей не мелькнула мысль оторвать вместе с ухом, а потом превратить в «Мерседес». За отец и сын расположились неприлично, вызывая косые взгляды окружающих, воркующие влюбленные. Катенька, Веточка и Блиночка, и пышненький, путненький и одутловатенький Семён Израильч. А уже за ними, не вызывая у меня восторга, другая парочка. Люся, на безмятежном личике, которой не было и следа ночных совместных трудов, и пронырливый как нож кинематографист Боря. Я полагаю, что можно пропустить знойный пейзаж за окном от Порт-Саида до Каира. Тем более, что это выжженные, слепящие глаз пустыни с клочками полуживой растительности, называемая оазисами, и квадратами бараков о военных лагерей, достаточно часто бывали показаны по телевидению и во время семидневной войны между Израилем и Египтом и позже. Некоторой живописностью обладали, правда, окраинные мусульманские кварталы города. Но это все живописность бедности, с ее ветхим бельем, сушащимся в окнах домов, голопузами детьми в разноцветных лохмотьях, достроим ловчеок клавочек магазинчиков одиноких латошников продавцов для которых лоток даже растерянная на земле газета или платок продавцов пива или кока-колы держащих свой товар в ведрах со льдом и талой водой продавцов сигарет поштучно